Людмила Овсянникова «Машина. счастья День наступил. Обычный, рабочий. Солнце холодное, меднолобое. Как-то грустно. Я всю дорогу не могу понять, почему. Вы что, машин не боитесь? хуже из-за рукав придержал такие несчастью быть недолго машина счастье машина несчастье слова соединились и зазвучали машина счастье есть живет рядом вчера дом Засыпал постепенно. Сначала замолкли дети, потом перестали стучать каблучки, шаркать подошвы, и, наконец, остался лифт. Один как перст на весь дом. Я лежала и слушала его. Он где-то внизу выжидающе звякал железом, потом мерно пыхтел по этажам. И вдруг ахала дверь, и оживали шаги. Машина счастья кого-то привезла. Я никак не могла согреться, и поэтому не засыпала. Где же ты? Где же твои шаги? Машина счастья. Привези мне их. Ну, пожалуйста. И в ответ опять звякало железо, опять постукивало сердце машины, и шумно вздохнув, она останавливалась, На моем этаже широко распахивалась дверь. Нет шаги, нет твои. Замерли около чужой квартиры. А машина уже летела вниз к земле, к траве и деревьям. Я лечу на землю. Кто со мной? Торопитесь. Я сейчас полечу обратно вверх, высоко, далеко. До луны и обратно. «Ты вошел в лифт. Тебя уговорила машина. Ты забыл, что не так высоко, как луна, всего на шестом этаже, живем мы с Сережкой. И очень давно ждём тебя. Ты пролетел мимо, не заметив, что мы не погасили в кухне свет». И завернули картошку в одеяло. Что ж, машина счастья не может привозить счастье всем сразу. У нее слишком слабые плечи и маленькая кабина. А счастье, наверное, большой тяжелый груз. Ты летел и летел, а я смотрела из окна, не вставая с постели. Вот ты подлетел к луне, вот скрылся за ее блестящим лбом. Солнце разбудило меня, потом сережку. А папа не приехал? И пока я думала, рассказать ли ему про машину счастья, он спросил. Может быть, он нас разлюбил? Да, вздохнула я. Он улетел в машине счастья. Мама, но его машина называется космической ракетой. И ты всегда плачешь, когда он улетает. Даже когда он совсем близко, только на Луне. Ты за него боишься, как будто он такой же маленький, как я. Это не машина счастья. Сережка опустил голову, прикрыл глаза и вдруг крепко-крепко их зажмурил и даже сжал кулачки. Я вижу, вижу. Папа сидит на корточках в своем белом скафандре, пересыпает красный песок. Вот он поднял блестящий камушек, отряхивает перчатки, кладет. Смотри, смотри, мама. «А может быть, уже все перемешалось в нашем мире».